Сорок. На столе с отрисаемой вибрацией волчком крутится мой телефон. Вот уже несколько секунд я смотрю на него и никак не решусь взять. На экране загорается и гаснет номер Сергея. Сегодня выходной день, а значит, звонит он точно не по работе. А я не хочу убрать трубку, потому что на деле хочу взять её слишком сильно. Каким-то образом я позволила себе отрешиться от действительности и забыла о том, что мы с ним не те же люди, что были раньше. Между нами пропасть в 5 лет, и за это время многое произошло. У него появилась жена, и мне ни в коем случае нельзя об этом забывать. Одна ложь влечёт за собой другую, и не успеешь оглянуться, как забудешь, что значит говорить правду. Несмотря на страх потерять Машу, я испытала огромное облегчение, когда факт с отцовством Сергея прояснился. Не нужно просыпаться ночью в панике, что он заберёт ею у меня и врать о её возрасте. Сейчас я встаю на те же грабли. Неужели я рассчитывала, что у нас с ним есть шанс? Как бы я смотрела в глаза Наташи при встрече? «Мам, ты сегодня больше никуда не уедешь?» Маша заходит в кухню, держа в руке сушку. Я купила целый мешок, и она второй день с ним не расстаётся. На голове ободок, нарядное платье и ажурные гольфики. С самого утра ждёт в гости Сергея, маленькая модница. Да, сейчас обед приготовлю и сядем с тобой смотреть мультик. А Сергей, когда приедет? Она обижено надувает губки. Он обещал пораньше. Я сейчас узнаю. Он только что звонил, просто я не успела взять трубку. Дочка недоверчиво косится на мой телефон. Не успела, он звонил долго. Мне становится стыдно за своё неуклюжее враньё. Конечно, она у меня взрослая, и умная, и всё прекрасно понимает. Руки были мокрые. Для наглядности я демонстрирую ей свои ладони. "Эй, малыш, я скоро подойду". Дочь засовывает сушку в рот и скрывается в коридоре, а я собираюсь с духом, чтобы перезвонить её отцу. "Привет". Стараюсь говорить спокойно и без каких-либо эмоций. «Не слышала твой звонок. Маша спрашивает, во сколько ты приедешь?» «Что у тебя с голосом, Кать?» Требовательно спрашивает Сергей. «Разговариваешь, как с чужим человеком?» «Всё в порядке. Так во сколько?» «Срочные дела возникли. Нужно съездить до аэропорта и обратно, поэтому задержусь часа на два». «Хорошо». «Кать...» Я чувствую, что Сергей снова хочет спросить о личном и из трусев сбрасываю вызов. Дрожащей рукой опускаю телефон на стол и сажусь. Я не могу лишить Машку возможности с ним видеться, но каких сил стоит держаться самой, когда все чувства обострены и когда губы помнят его поцелуи. Машуль, Сергей задержится часа на 2, выкрикиваю я, смахивая выкотившуюся слезу. Так что мы успеем посмотреть мультик. Спустя полчаса в дверь звонят. Маша за секунду забывает про мультфильм, а смотрит на меня с восторгом, думая, что приехал Сергей. Ещё рано. Говорю я, поднимаясь из дивана. «Сиди, это кто-то другой». Выхожу в коридор, заглядываю в глазок и обмираю. На пороге стоит Наташа. Внутри шевелится волнение. «Для чего она приехала?» Я отпираю замок и встречаю её взгляд. Вид у подруги воинственный. Брови нахмурены, губы плотно сжаты. Без приглашения она переступает порог, едва не задевая меня плечом. «Чем обязана?» Опешив, спрашиваю я. Наташа резко разворачивается и тычет в меня в грудь пальцем. Ты, у меня даже слов для тебя приличных нет. Как же ты хорошо справляешься с ролью несчастной овцы, Катюша. А ну-ка сбавь тон, предупредительно шиплюя, отводя её трясущееся запястье. В гостиной, Маша, если ты по какой-то причине решила закатить истерику, то лучше не стоит. Замирев, Наташа всматривается в коридор. Она выглядит взбешённой и неуправляемой, и мне вдруг становится страшно за дочь. Что тебе нужно? спрашиваю я уже спокойнее. Сергей мне всё рассказал. Ты самая настоящая тварь. Я приютила тебя из милости, а ты, оказывается, свои цели преследовала, притащила свою дочурку, чтобы мы его мужа увести. Моё сердце падает. Она знает, когда это должно было случиться, но я не ожидала, что это произойдёт сейчас, когда я так разбита. «Я понятия не имела, что ты вышла замуж за Сергея. Откуда мне было знать? Мы не общались. В интернете найти несложно. Но я не искала. У нас с ним своя история, и меньше всего я хотела снова с ним встретиться и тем более предъявлять ему Машу. Я тебя понимаю. Ни черта ты не понимаешь, Катюша!» Визгливо перебивает Наташа. «Я тебя насквозь вижу. Прошлая жизнь покатилась под откос, и ты в Москву за лучшую жизнь её прибежала». Не смей меня в таком обвинять. Если я тебе и не сказала ни о чём, то лишь потому, что не хотела делать больно. Не хотела? Да ты понятия не имеешь. Наташин голос взвивается, и я понимаю, что она перестаёт себя контролировать. А я не могу позволить дочери её услышать. Если Маша её узнает, что Сергей её папа, то точно не так. Наташа. Слышится вдруг за спиной знакомый голос. Ты что здесь забыла? Приехал Сергей. А таблетчение я прикрываю глаза. Сейчас я не готова одна с этим разбираться.